16. Уроки для наследницы. Хоть все и складывалось не так, как ожидала госпожа Цзи, ее это не поколебало. Она распорядилась перенести пожитки Ацинь в новое жилище. Вещей у девочки было немного, всего-то один небольшой сундук. Мачеха раскрыла его, небрежно перетряхнула вещи, не завалялось ли там чего-нибудь ценное, и сказала, «Эта одежда слишком нарядная». «Наследница должна одеваться скромно. Я принесу тебе новую одежду, более подходящую». И с этими словами она заперла сундук, а ключ унесла с собой. А Цин не слишком расстроилась. Она давно уже не носила той одежды, поскольку держала траур по матери. Она наверняка стала ей мала. За последний год девочка подросла, превращаясь в девушку. Но А Цин беспокоила, какую одежду для нее подберет мачеха. Она не хотела снимать траур. Госпожа Цзи вернулась с двумя комплектами одежды. Невзрачно, из грубой ткани, она скорее походила на одежду для служанки. «Такая больше не износится», — сказала госпожа Цзи, «чтобы птицы не думали, что ты транжира. Если запачкается или порвется, стирать и заштопывать будешь сама. Переодевайся». А Цинь, вопреки ее ожиданиям, не стала спорить — Попросила только разрешение оставить на рукавную траурную повязку. Госпожа Цзи кивнула, с неудовольствием подметив, что даже такая грубая одежда ее не портит. Контраст между грубой тканью и изящными чертами лица лишь подчеркивал ее происхождение. Только слепой на оба глаза спутал бы драгоценную яшму с камнем обманкой. Ты не должна бездельничать, сказала госпожа Цзи, когда Ацинь переоделась. «Я задам тебе уроки, которые ты должна будешь ежедневно выполнять. Наследница должна быть работящей». Новый распорядок должен был стать для Ацинь обременительным. Мачеха велела ей вставать в пятую стражу и ложиться не раньше третьей. «Как раз хватит, чтобы управиться со всеми делами», — сказала госпожа Цзи. Уроки, которые она задала падчерице, заключались в следующем. Проснувшись, Ацинь должна была идти на кухню помогать кухарям кошеварить. На горе певчих птиц ели исключительно растительную пищу, но если фрукты обычно подавали сырыми, то овощи полагалось варить или жарить. Старые слуги из тех, что прислуживали еще покойный госпожи Цзинь, узнав, что единственную наследницу клана фазанов мачеха отрядила работать на кухню, поспешили сообщить об этом главе Цзинью. Но тот лишь благодушно посмеялся над ними, и они поняли, что делается это с его позволения. «Как можно так обращаться с собственной дочерью?» — шептались слуги, но возразить, конечно же, никто не посмел. А Цинь старательно исполняла то, что ее заставляли делать на кухне, и не жаловалась, но с непривычки слишком много краснело лицом и потело, в кухне всегда стоял пар и было трудно дышать. Кухари не слишком загружали ее работой. Им было совестно, покрикивать же на нее они не могли все-таки будущая хозяйка. На кухне Ацень в основном мыла или чистила овощи, причем один из поварят всегда приглядывал, чтобы она ненароком не порезалась. К котлам с кипятком они ее не подпускали. Когда госпожа Цзи заглядывала на кухню, чтобы проверить, как справляется пачерица, и не ропщет ли на такую несправедливость, кухари наводили суету, чтобы создавалось впечатление, что девочка завалена работой. После работы на кухне тацинь должна была возвращаться в дом и учить поучение хорошим женам. Мачеха приходила и проверяла, сколько девочка затвердила за день и как хорошо. Если та ошибалась где-нибудь, ей велено было вставать на колени у порога и повторять строфу, в которой она допустила ошибку и не останавливаться пока не сочтет до 100. Колени после такого наказания очень болели, но, по счастью, ошибалась Ацинь редко. «Ты, должно быть, думаешь, что я несправедливо строга с тобой», — с притворным вздохом говорила госпожа Цзи. «Но я ради тебя же стараюсь ожесточить мое сердце». «Я понимаю, матушка». «Ничем эту девчонку не пронять», — недовольно подумала госпожа Цзи и велела девочке, помимо уже заданного каждый день, вышивать по платку. Вышивкой отцы никогда прежде не занималась. Поначалу все пальцы ее были исколоты и кровоточили, и она перепортила немало платков. Но усердие принесло свои плоды, и у нее начало получаться. Правда, она задавалась вопросом, так ли уж важно для наследницы уметь вышивать. Но мачеха строго сказала ей, что рукоделие обязательно для хорошей жены, которой она на будущий год станет. Ацинь краем мысли подумала, что никогда не видела мачеху за шитьем или вышивкой, но вслух ничего говорить не стала. Госпожа Цзи, видя, что Ацинь это не проняло, с удовольствием поприкнула девочку в очередной раз веснушками и сказала, «Бинтовать ноги тебе уже поздно. Лотосовый крючок для тебя недостижимая мечта. Так хоть следи за фигурой и не разъедайся. С этого дня будешь есть раз в день, и только пропаренное зерно». Умеренность в еде — добродетель. А вообще-то не считала лотосовый крючок мечтой. Видя, как подобно уткам ковыляют на искалеченных ногах женщины, она испытывала к ним сочувствие. Она крепко стояла на ногах и любила носить сапоги, а не башмаки. Это единственный раз, когда она возразила мачехе, не захотела носить женские башмаки. Что же до еды, то в ней А была неприхотлива. Зерно так зерно. И даже когда мачеха велела ей не пить чай, а довольствоваться простой водой, она ничего не возразила. Эта безропотность госпожу Цзи только сильнее разозлила. «Что бы я ей ни говорила сделать, она это исполняет, причем с досадной точностью», — подумала госпожа Цзи. «Но не могу же я заставить ее рубить дрова или выполнять другую тяжелую работу по дому». Птицы и так косо на меня поглядывают. И кто успел им растрезвонить, что я держу пачерицу в черном теле? Разумеется, к этому руку приложили старые слуги, страшно недовольные, что с их сяо -дзе обращаются как с прислугой. Они втайне даже пытались подсобить Ацинь в работе, но она самым решительным образом отказалась. — Матушка задала мне уроки, я должна сама их выполнять, — твердо сказала Ацинь. — Да разве ты не понимаешь, что она попросту над тобой измывается? — мысленно кричали старые слуги, но вслух того сказать не посмели. — Кто они такие, чтобы столь явно в господские дела вмешиваться?